10 сентября. Что это была за ночь? Теперь я все способен снести Вильгельм. Я никогда больше ее не увижу. Ах, если бы мог я броситься тебе на шею, друг мой, чтобы в слезах умиления излить все чувства, теснящие грудь. А вместо этого я сижу тут, с трудом переводя дух, стараюсь успокоиться и жду утра. Лошадей подадут на рассвете. Ах, она спит спокойно и не подозревает, что никогда больше не увидится со мной. Меня хватило силы оторваться от нее, не выдав своих намерений в дух часовой беседы. И какой беседе, Боже, правый! Альберт обещал мне сейчас же после ужина сойти в сад вместе с лоттой. Я стоял на террасе под большими каштанами. И провожал взглядом солнце, Последний раз на моих глазах Заходившее над милой долиной, Над тихой рекой. Сколько раз стоял я здесь с нею, Созерцая тоже чудесное зрелище, А теперь я шагал взад и вперед По моей любимой аллее. Таинственная симпатическая сила Часто привлекала меня сюда Еще до встречи с Лоттой, И как же мы обрадовались, когда в начале знакомства обнаружили обоюдное влечение к этому уголку, поистине одному из самых романтических, какие когда-либо были созданы рукой человека. Вообрази себе. Сперва между каштановыми деревьями открывается широкая перспектива. Впрочем, я, кажется, уже не раз описывал тебе, как высокие стены буков мало-помалу сдвигаются, и как аллея от примыкающего к ней баскета становится еще темнее и заканчивается замкнутым со всех сторон уголком, в котором всегда веет ужасом одиночества. Помню, как сейчас, какой трепет охватил меня, когда я впервые попал сюда в летний полдень. Тайное предчувствие подсказывало мне, сколько блаженства и боли будет здесь пережито. С полчаса предавался я мучительным и сладостным думам о разлуке и грядущей встрече, когда услышал, что они поднимаются на террасу. Я бросился им навстречу, весь дрожа, схватил руку Лотты и прильнул к ней губами. Едва мы очутились наверху, как из-за кустарником холма взошла луна. Болтая о том о мы незаметно приблизились к сумрачной беседке. Лотта вошла и села на скамью. Альберт сел рядом, я тоже. Но от внутренней тревоги не мог усидеть на месте, вскочил, постоял перед ними, прошелся взад и вперед, сел снова. Состояние было тягостное. Она обратила наше внимание на залитую лунным светом террасу в конце Буковой аллеи. Великолепное зрелище. Тем более поразительное, что нас обступала полная тьма. Мы помолчали, А немного погодя, она заговорила снова. «Когда я гуляю при лунном свете, передо мной всегда неизменно встает воспоминание о дорогих покойниках, ощущение смерти и того, что будет за ней, охватывает меня. Мы не исчезнем», — продолжала она проникновенным голосом. «Но свидимся ли мы вновь, Вертер? Узнаем ли друг друга? Что вы предчувствуете? Что скажете вы? «Лотто», — произнес я, протягивая ей руку, и глаза у меня наполнились слезами. «Мы свидимся». «Свидимся и здесь, и там». Я не мог говорить Вильгельм. И надо же было, чтобы она спросила меня об этом, когда душу мне томила мысль о разлуке.